Тебе здесь нечего делать, сказал царь. Твоё место на женской половине. Если тебе нужно золото, возьми. У нас его полные подвалы, для тебя это не секрет. Но не докучай царю своими советами, ибо сын богов наделён мудростью богов, и все деяния его благодатны. Не забыть, что боги не ошибаются, а я божий наместник на земле. Я бог, сошедший на землю и осчастлививший смертных тем, что согласился быть их владыкой. Он не поразил ее этими словами. Да, так нас учат жрецы, спокойно согласилась она. Но ты сам прекрасно знаешь, что это всего лишь отвлеченная наука. Надо чтить богов, и я сама ежедневно преклоняю колени перед всемогущей богиней Иштар. Однако, властелин, так далей ж властелин, когда правит живя своим умом, иначе он игрушка в руках других. Я хочу, чтобы ты был мудрым владыкой, и чтобы имя твоё было высечено золотыми буквами не только в камне и глине, но и в сердцах людей. А чем я не владыка? Разве не трепещет предо мною всё халдейское царство, когда правда твоя Но государь, народ должен ещё и любить, а не только трепетать перед ним. Можешь ли ты мириться с тем, что народ твой запуган и вял, что душа его придавлена к земле, как глиняные лочуги на поберег ам рек? И разве ты не видишь, что вавилонские вельможи утопают в золоте и благовониях, а твой народ голодает, ходит босой в лохмотьях, призывая в молитвах спасителя? «Народ всегда был наг, босс и оборван», — убежденно ответил он. «На то он и народ! Кем бы я правил, если бы все были царями и носили шелковые одежды и золотые украшения?» «Боги врагов поразили тебя слепотой, царь царей!» — сокрушенно повторила она, и на глаза ее навернулись слезы. «Ничего не выходит из своих ухищрений, не так ли?» презрительно засмеялся он его упрямство и спесь причиняли ей страдания и боль он никогда не считался с её советами больше ей нечего было здесь делать и она попросила разрешения уйти и иди сказал он с пренебрежительным воскликом И запомни, что сын богов наделён божественной мудростью и не нуждается в советах еврейского пророка. В другой раз боги не простят ему подобной дерзости. Да, но справедливость требует возмездия тебе, кровавый царь Вавилонии, с вызовом сказала царица. Она склонилась перед ним в поклоне, подобающем сану её державного супруга. Живи вечно, непобедимый Валтасар. И двиз да зат митоя мудрый солнце, ибо земля тогда погрузится во тьму, и удалился. Глумишь, совскличал он, пора весь бросится следом, но не мог сделать и шагу, так как от слабости дрожал всем телом. Эсагила до мельчайших подробностей знала всё, что делается в царском дворце. У неё повсюду были соглядатаи, служившие ей под видом преданнейших слуг царя. Поэтому не успел ещё гонец из тайной службы переступить порог дома командования, а в храмовом городе уже располагались сведениями о передвижениях войск Кир. Разговор Волтосара с старейщицей до последнего слова был передан верховному жрецу. Крог посвящённых осадили, Больше всего встревожила весть о том, что царь своей рукой опасно ранил одного из советников. Этот человек в самом деле был подкуплен служителями Мардука и Волтосара устранил одного из самых опасных своих противников. Тот был настолько предан Эсагиле, что не колебался убил бы Волтосара лишь бы вернуть власть Набониду отцу нынешнего царя, а с ними и храмовому городу В Храмовом городе почувствовали, что наступила полоса роковых неудач. Поэтому и Смяаддат тот чужевелился позвать верховную коллегию жрецов. Происшествие на Пушке Оливковой рощи лишний раз убеждало в том, что Мордук лишил их своего покровительства. Причину божественного гнева объяснил верховной коллегии Смяаддат. В последнее время Стали скудными дары и жатвы приношения, наш долг принуждает в Вавилоне к щедрости.